Глава 49. Я оплакиваю всех, кого убил. Я чествую их память, сохраняя что-нибудь им принадлежащее. Что-то маленькое, но близкое сердцу. То, что хранит память. Четверг, 22 октября, шестью годами ранее. Ян склонился над кофеваркой на столешнице. Он вдохнул аромат свежесваренного кофе в надежде, что пар разбудит его. За кухонным окном, как открытая рана в черной садовой земле, зиял раскоп. — Барсуки, — сказал он про себя, пока кофеварка бурля изливала горячую воду в фильтр. Когда кофе приготовился, Ян налил его в большую кружку и побрел вниз по лестнице к письменному столу. Пальцы просто лежали на клавиатуре некоторое время, пока он не заставил себя написать пару строк текста. Новое введение, новая версии отвергнутого детектива Турволя. Написав всего полстраницы, он уже видел, как плох текст. Никуда не годный, никчемный. Такой же безжизненный, как и рукопись, отвергнутая Анникой. Слова распластались на странице, как тонкий слой краски на треснутой доске, который, может, и неплохо выглядел на расстоянии, но плачевно вблизи. Ян удалил текст и вышел в гостиную. Вечернее солнце скользило по кирпичам на стенах внутри, так что зазоры выглядели глубже, чем в реальности. Сначала он постоял немного, рассматривая газончик на заднем дворе, Единственное зеленое пятно, не испорченное землей из раскопа. Трава торчала неровными пучками. Ему бы не помешало еще раз ее постричь до осени. Он потряс головой, достал с книжной полки блюре версию сияния и уселся на диван, пока фильм начинался. Вскоре он заснул. Его разбудил звук входной двери, захлопнувшийся этажом выше. «Эй!» — крикнула Тереза. Ян услышал, как по полу в прихожей стучат ее каблуки. Он осмотрелся и попытался развеять туман в голове как можно скорее. Было темно, а фильм закончился. Телевизор отключился сам. Ян понятия не имел когда. Комната неприятно закачалась, когда он слишком резко встал и пошел наверх я здесь сказал он и почувствовал как голос застревает в горле <и стене> что ты там делаешь <intake> спросила она раздраженно глядя на него когда он поднялся по лестнице работаю соврал он а сказала тереза уперев руки в бедра в таком случае надеюсь у тебя все очень хорошо идет потому что ты забыл приготовить нам еду извини Действительно, он пообещал, что еда будет готова. «Могу что-то по-быстрому сообразить?» «Не надо. Тина спрашивала, не хочу ли я выпить с ней вина вечером. Я поем, когда с ней встречусь. Переоденусь только». «Тина?» — подумал Ян. Он чувствовал, как душа погружается во мрак. Откуда ему знать, что она действительно встречается с Тиной? Не успел он отреагировать, как Тереза ускользнула в спальню. Он остался стоять в коридоре один на один с подозрениями и с ревущим внутри голодом. Ян с завтрака ничего не ел. Руки дрожали от напряжения и нехватки глюкозы. — Я сделаю омлет, точно не хочешь? — закричал он ей. Нет ответа. Он слышал, как гремят вешалки, скользя по перекладине в гардеробной. Пальцы непроизвольно сжимались и разжимались, пока он шел на кухню. Он слишком сильно ударил яйцо о край миски, и острые кусочки скорлупы попали в смесь. Он выругался, вылавливая скорлупу, и вылил липкий белок в раковину. Последнее яйцо треснуло и разлилось по столешнице. Он вытер основную грязь и достал себе бокал. На кухню зашла, одетая в блестящую блузку Тереза. Она подправила макияж, добавив румяны и помады. «Как у тебя дела?» — спросила она, переводя взгляд от запачканной столешницы к Яну. «А что?» — спросил он, глотнув вина. «Да вот, пролил немного». «Я вижу». «Кто эта Тина?» Он хотел спросить, зачем она нарядилась просто для встречи с подругой, но, как всегда, не сумел выдавить из себя слова. Вместо этого он вылил смесь на разогретую сковороду. Она недружелюбно зашипела, и помещение наполнилось запахом жареного яйца. «Просто коллега», — ответила Тереза. «Ты встречал ее, но она, видимо, не произвела на тебя впечатление». «Похоже, что нет». Тут он услышал, как что-то яростно скребет стену в подвале. Он застыл, и волосы встали дыбом. «Что случилось?» — спросила Тереза. «Тихо», — сказал он и воздел палец. Он внимательно прислушался. «Ты слышал это?» «Нет». «Что?» Снова скрежет. «Вот это!» — перебил он. Тереза вопросительно на него посмотрела и покачала головой. Ян мог поклясться, что слышал шепоты потом снова скрежет. Он наклонился над столешницей и заглянул в раскоп за окном. Там что-то шевелилось. Бесформенная тень в самом низу, вытянутые ямы у фасада. Большие глаза сверкнули, спрятались и исчезли в темноте. «Ты видела?» Тереза покачала головой. «Тебе мерещится». Ян прошел мимо неё и открыл входную дверь. Он зажег свет на улице и стал изучать ров вокруг дома. Сердце колотилось, пока он изучал место, где только что видел те глаза. Он не знал, что это. Но что бы ни было, точно не барсук. В этом он уверен. «Я пойду», — сказала Тереза, накинув пальто на плечи, и прошла мимо него по мосткам. «Ты уверена, что ничего не слышала?» — бросил он ей вслед. Она не ответила. Он продолжал заглядывать в шахту, пока Тереза не скрылась за углом дома, а потом закрыл дверь. На кухне пригорел омлет. Он выкинул его в мусор и очистил сковороду от сгоревших остатков. Вода из крана зашипела, превращаясь в пар на поверхности сковороды. Каждый раз, когда он тер край щеткой, чтобы избавиться от остатков яйца, он представлял, что кто-то отвечает ему, царапая стену когтями. Когда он останавливался и прислушивался, то ничего не слышал. Дурак. Неважно, сможет ли он спросить Терезу о неверности, она никогда не признается. Глаза из ямы жгли его, как наваждение. Шепоты то усиливались, то стихали, становясь громче с каждым глотком вина. Голоса призывали его думать рационально, предпринять что-то. Ян допил вино и кивнул сам себе. В следующий раз он последует за ней. В следующий раз он своими глазами увидит, с кем она встречается в его отсутствии. Тогда он все узнает. Тогда... Она не сможет больше лгать. Он открыл шкафчик над холодильником, где хранилась его коллекция виски, наполнил стакан и довольно чокнулся с собственным отражением в окне.